Зверобой был поражен словами молодой девушки. Теперь только в первый раз пришло ему в голову, что Юдив в самом деле может сделаться неразлучной подругой всей его жизни. Эта перспектива была так заманчива и вместе неожиданна, что он на несколько минут погрузился в глубокое раздумье. Юдив, между тем, сидела возле него наблюдая за всеми изменениями его подвижного и честного лица. Никогда более чарующая мечта не представлялась пылкому воображению молодого охотника. Но, привыкнув владеть собой во всех случаях жизни, он скоро пришел в себя и улыбнулся своей слабости. Он опять вернулся к действительности и решил смотреть на вещи с их практической стороны. Юдиф, сказал он, —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 Юдиф, ни за какие блага в мире не будет Юдиф Марч. Пусть лучше останется она тем, что есть, без всякого имени. Но, по моему мнению, Юдиф Бумпа звучит ничуть не лучше Юдиф и Марч. Ах, зверобой, до да звуков летут. Всякий звук приятен, раз он удовлетворяет твоему желанию. Если бы Натти Бумпа назывался Генрих Марч, для меня было бы совершенно все равно. И я любила бы это последнее имя точно так же, как могла бы ненавидеть фамилию Бумпа, если бы ее носил человек с характером Генриха Марча. Скажите, пожалуйста, ведь это в самом деле часто бывает. Вот, например, я терпеть не могу змеиную породу. И самое слово «змея» вызывает у меня отвращение и страх. Однако, когда деловары прозвали Чингачгука великим змеем, Это имя сделалось чрезвычайно приятным для моего слуха. Да, Идивь, ваша правда. Приятный звука тесно соединена с чувством. Согласитесь же и с тем, зверобой, что для меня прямодушие и честность в мужчине лучше всякой наружной красоты. Может быть. Есть, однако, много людей, для которых внешние формы важнее всего на свете. Я очень рад, что вы смотрите на вещи с другой точки зрения. Стало быть, вас нисколько не удивит и то, что при выборе мужа я исключительно обращаю внимание на его внутренние свойства. Прекрасно. Но уверены ли вы, что такие же чувства будут у вас при столкновении с действительностью? Представьте, что в настоящую минуту стоят перед вами два человека. Один из них молодой и прекрасный, в полном расцвете мужественной красоты, Другой с загорелым лицом, узким лбом, тусклыми глазами, черными мозолистыми руками и в грубой одежде из звериной кожи. Если тот и другой сделают вам предложение, кого вы предпочтете? Разумеется, последнего, если при этих наружных недостатках будет в нем прекрасная душа,